Глава 4. Я в порядке, заявил Оливер лекарю и отвёл его руку. Рана не глубокая. Стоит обработать, господин Ритен настаивал тут. Или хотите получить заражение крови? Я сделаю это в управлении, поднялся следователь, глянул себе под ноги, где валялись окровавленные полоски ткани и поджал губы. Когда Фирс разбудил, девушки уже не было. Зато на его запястье красовалось Настоящая метка брака. Прибывший по вызову слуги лекарь очень удивился, что пострадавший принялся обматывать бинтом здоровую руку, но следователь не мог допустить, чтобы кто-то узнал о произошедшем. Господин Оливер, эфирц загородил ему путь. Не видите себя как ребёнок. В сторону не стал спорить Риттон. Сейчас, когда он попал в ловушку, а его люди пострадали, многие погибли, не было времени на дела Амура. Оливер не доумевал, что на него нашло вчера. Почему он бросился в страсть, как самоубийца с дережабля? Видимо, сработало и разочарование в неудаче, и горе от потери своих людей, и злость на себя за то, что не предусмотрел нападение наёмников. "Или я позвоню вашей матушке", применил слуга запрещённый приём. Пришлось подчиниться и дать лекарю обработать рану. Ритен, приказав готовить экипаж, нетерпеливо поторапливал его, а сам размышлял о прошедшей ночи. Ускользнувший граф, зеленоватый след А ещё чёрт побери, кем был вчерашний священник? Как Ритен мог так обмануться? Подставиться под метку с первой встречной. Она же явно аферистка. Ругнувшись на то, что мысли снова увели его в сторону, Оливер сжал в руке артефакт слежки. Потерпеть осталось немного. Решив, что пострадавшему больному успокоил лекарь. Я пропишу зелье, с которым рана затянется очень быстро. Спасибо. Опираясь о стол, проворчал Ритен. И тут взгляд упал на чертёж. который он изучал на медне. Точнее, внимание привлёк отпечаток губ, а потом Оливер заметил и строчки записки. Втянув в лёгкие колючий воздух, мужчина едва сдержал крепкое словцо. Она требует развода. В следующий момент следователь уже был спокоен и, поблагодарив лекаря, быстро застегнул рубашку. Осунув артефакт, который поможет найти графа, где бы тот ни прятался в карман, хмуро осмотрел комнату. Что же стащила его нечаянно жёнушка? О, как же он был слеп, что попался на крючок аферистке. Скорее всё в церкви был расплён какой-нибудь газ. Это объясняет вырвавшееся из-под контроля разума лебида. А тут священник не просто так испугался упоминания полисменов, явно промышляет на пару с воровкой. Завязав галстук, Оливер шагнул к картине и, обнаружив за ней раскрытый сейф, хохотнул. А хороша. Оказывается, на его месте простафиля, который бездумно хранит деньги дома. Обчистила бы до нитки. Но так как ничего не нашла, то решил пойти другим путём. Шантаж это ясно как белый день. Ничего воровка не взяла, в доме нет ничего ценного, во всяком случае для неё. Записи на месте это главное. Усаживаясь в экипаж Оливер Кевнол-возница, трогай. Под фырчание паровой машины мужчина перебрал в памяти события ночи. О, дьявол, дасёл умнее его. Оливерт даже не потрудился узнать имя невесты. Профессионалка. А как достоверно она изобразила невинность? Ритен сжал челюсти до ноющей боли и двинул кулаком по креслу. Извините, господин старший следователь, беспокойно оглянулся возница. Сегодня еле тащится. Отвезу вас и сразу загляну к мастеру. Он остановился у входа в управление правопорядка, и Оливер молча спрыгнул. Маэстро, вы ко мне? Сбегая по ступенькам к нему направлялся инспектор Аджиблур. Человек с невинным взглядом голубых глаз и открытой улыбкой, за которой умело скрывал чрезмерную алчность и граничащую с трусостью осторожность. Я в морг, избегая нежелательной встречи, повернул направо Оливер. "Разумеется", рассмеялся инспектор. "Вы только туда и заходите. То ли вам нравится общаться с мёртвыми больше, чем с живыми, то ли вы испытываете нежную привязанность к старшей сотруднице морга Лили Рис. Этой ночью погибли ваши сослуживцы", сухо обрвал его Ритен. Вы видите в произошедшем повод для шуток, а мёртвых не вернуть. Инспектор захлопал густыми, как у женщины ресницами, и Оливер невольно поморщился. Нам стоит подумать о живых. Вот именно, приподнял брови следователь. Жду от вас отчёт. Какой? забеспокоился тот. Почему на площади Побед во время народного празднования не было положенного патруля? процидил следователь. И учтите, я обязательно проведу внутреннее расследование и по итогу доложу королю о вашей безалаберности. Мужчина побледнел и открыл рот. Э, господин следователь, я оставьте объяснение для комиссии. Ритен отвернулся и продолжил путь. В морге онкевком по здоровусь с госпожой Риз и прошёл во второй зал. Могильный холод тут же набросился на новую жертву, за спиной послышался перестук каблучков. Маэстро. Лилия Сикласи быстро поправилась. А господин старший следователь? Сколько, с болью в голосе уточнил он. Попрощавшись с погибшими, Оливер мысленно попросил прощения и поклялся отомстить за них. Увы, с ростом влияния тайного синдиката Ритыну приходилось делать это всё чаще. Тем сильнее пекло желаня схватить прикрывающихся положением и деньгами, остановив волну преступности. Затем настал черёд наёмников. Да, его люди постарались отразить нападение, и преступников полиглот тоже немало. Оливер был уверен, что все они вольнонаёмные, но нужно было убедиться, что в ряды убийц не затесался хотя бы посредник. Вынув коробочку, следователь открыл крышку артефакта. Да так и замер на месте, недоверчиво глядя на подрагивающее и излучающее зеленоватое свечение стрелочки. Датчик. Его нет. Так вот что стащила воровка. Оливер повернулся к женщине. Какие артефакты у вас имеются? А артефакты? Растерялась та из-за правила за ухо выбившуюся из причёски прядь, стрельнула в следователя глазками. Положены по уставу, господин. Каждый месяц я лично провожу проверку на полнонности магий, и все, которые дают хотя бы по 5% отклонения, отправляю дежурному мастеру. Уверен, вы всё делаете правильно, нетерпеливо перебил Юритан. Но спрашиваю я о других устройствах, тех, что попадают сюда с трупами. Наверняка есть такие, что вы ещё не успели сдать в хранилище. Простите, побледнев, опустила на голову. Я обязательно сделаю это. Просто не успела. Поступило много трупов, а процедура передачи артефактов весьма длительная, ведь среди надиново много запрещённого. Она встряпенулась и шагнула к следователю. Не поймите превратно, я отложила бы все дела, если бы обнаружила что-то опасное. Я ни в чём вас не обвиняю. Ритен терял терпения. Покажите мне, госпожа Рис. Да, конечно. С ней Клона и поплелась к выходу из холодного помещения. Предложила Оливеро уйти в кабинет первым, но тот лишь поклонился. Вздохнув, женщина подошла к заваленном папками столу и спросила с Надеждой: "Не хотите чашечку согревающего зелья, пока я открываю сейф, господин следователь?" "Пожалуй". Он уселся в кресло напротив и положил ногу на ногу. Лилия отдала распоряжение служке, а потом приблизилась к сейфу. Чтобы взломать этот огромный старинный артефакт, вору придётся обладать не только знаниями о механике архисложного замка, но и нетривиальным даром к магии на уровне мастера, иначе придётся отступить. Ритен поймал себя на мысли о случайной жёнушке. Интересно, справилась бы она с сейфом, если бы в доме Оливера стоял такой вот механизм. Представил у сейфа вместо лилии обнажённую красавицу и задержал дыхание. Арис, поймав её взгляд, густо покраснела. Оливер ругнулся про себя и отвернулся. «Да что за дела?» Тряхнув волосами, следователь выбросил из головы весьма красочную картинку и сжал подлокотники до побелевших костяшек. «Девчонку надо найти это бесспорно. Разумеется, для того, чтобы отобрать датчик. Но заниматься этим не время. Сейчас есть более важные дела, которые не терпят промедления. Ваше зелье. Слушка вручил ему дымящуюся чашку. Я положил два куска сахара, как вы любите. Спасибо. Следователь отпустил его, кивком и поторопил Лилию. Долго ещё. Пальцы её дрогнули и раздался щелчок, после которого из приоткрывшегося отверстия повалил чёрный дым. Закашлявшись, Рис вытерла рот, оставив отпечаток сажи. Простите, я случайно задела ловушку. Ритен отставил зелье, которое не успел при구бить, и поднялся, отодвинув женщину, потребовал: "Кот, слушай её ответ, ловко нажимал на нужные рычажки и обходил ловушки". Когда дверца со скрипом приоткрылась, вынул из кармана чистый платок и поднул сотруднице морга. Вытритесь, а потом смените защитный код. И при его замене деактивируйте половину ловушек. Вы только сами себя перехитрили. Спасибо. Женщина приняла кусок ткани, так будто следователь подарил ей шёлковый шарф. Я сделаю всё, как вы сказали. Оливер Ж заглянул внутрь сейфа и быстро осмотрел многочисленные артефакты. Действительно, особо опасных среди них не было. Но и этих хватит, чтобы уничтожить всех полисменов управления и разрушить здания. Сегодня же передайте всё это в хранилище, отревисто повелел он. Половина точно подлежит немедленному уничтожению. И приготовьте акт. Я возьму это. Я возьму это, это и, пожалуй, вот это тоже пригодится. Он осторожно вынул и разложил на столе кругляш отсчёта обратного времени, механические окуляры и датчик измерения уровня остаточной магии. Конечно, Лилия усела из-за стол и, достав бланк, принялась заполнять его. Не отрываясь, уточнила. «Мне вызвать мастера? Как видите, артефакты в плохом состоянии?» У Риттона вырвался смешок. «Сомневаетесь, что я смогу ими воспользоваться?» «Что вы?» Она подняла голову и посмотрела на мужчину с неприкрытым обожанием. «Вас не просто так называют маэстро, но тратить уникальный талант на ремонт старых механизмов все равно, что вскрывать трупы золотым ножом». «Интересное сравнение», — снова не сдержал следователь короткой улыбки. Опираясь о стол, быстро подписал акты и неожиданно даже для себя подмигнул госпожей Рис. «Попробуйте как-нибудь на досуге». Женщина поперхнулась и снова покраснела, а Оливер, собрав артефакты, стремительно покинул ее кабинет. Ругая себя на ходу, он удивился собственной выходке, ведь раньше не позволял себе и намека на легкий флирт. Что с ним происходит? но вспомнив, как вчера ему подмигнула девушка, на которую он случайно женился, замер на месте. Точно, он даже интонацию ее голоса скопировал. Но зачем? Нет сомнений, что аферистка еще и мастер. Точно заколдовал его. Не зря же стрелки артефакта слежения излучают свечение, указывая на запрещенную магию. Осознав это, Оливер громко расхохотался, чем изрядно удивил служителя управления порядка, в коридоре которого остановился. Махнув переглядывающимся полисменом, Ритен выскочил на улицу. Сначала он найдёт и арестует графа Хаурда, а затем и аферистку. Да, он не знает ни имени, ни адреса. Это и не нужно. Заметка в газете? Зачем такие сложности? Воровка стащила датчик, который выведет прямо на неё. На улицу наглядел экипажей в поисках своего и чертыхнувшись, вспомнил, что возница намеревался заглянуть в мастерскую. Быстрыми шагами Ритен направился на проезжую часть. и резким жестом остановил первую попавшуюся повозку. «Старший следователь Его Величества Оливер Риттон» представил сон немолодой паре. «Я забираю ваш экипаж по государственно важному делу. Вы можете вызвать новый из управления». «Но мы опоздаем на прием к врачу!» — воскликнул мужчина, однако жена схватила его за руку. «Это же маэстро! Идем, дорогой! Когда еще возникнет возможность заглянуть в управление правопорядка по столь незначительному поводу?» оказалось, она была рада неожиданному приключению или поводу отменить визит к врачу. В любом случае, женщина светилась от счастья, и это передалось её ворчливому мужу. Рад знакомству. Покинув экипаж, он протянул Ритану ладонь. Виконт Барт Эйст, весьма почщён, оборвал его Оливер и, усевшись, приказал вознице: "Площадь Побед". Машина тут же взревела, из старенькой, но крепкой трубы повалил белёсый пар, а в лицо следователя ударил ветерок. Ого! Восхитился он. Посоветуйте вашего мастера, я прикажу своему служке обращаться лишь к нему. С удовольствием, обернулся молодорумяный парень. Он посмотрел на Ритона так, будто увидел девушку своей мечты. Я так рад, что вы оценили, господин следователь, ведь это моя работа. Ты мастер? Ритону было немного неловко. Он так и не привык к восхищённым взглядам романтично настроенных молодых людей. Девушки видели в нём загадочного рыцаря и мечтали о свидании. Юноши идеализировали работу следователя и пытались подражать. Многие проходили обучение и старались попасть на практику именно к Оливеру, не представляя жестокой реальности, безрассудно рискуя собой ради справедливости. Одним из таких был его помощник Грег Пун. В груди заныло, кулаки сжались. Лучше бы получить ту пулю самому, но тогда никто бы не поставил на то, что Оливер доживёт до утра. Ловушка была подстроена мастерски. Похоже, что синдикат решил пожертвовать конём, чтобы вывести из строя ферзя противника. Поэтому нужно найти графа быстрее, чем от него избавиться, и предложить сотрудничество. Во-первых, быть разменной монетой весьма неприятно, и вряд ли Хауэрду понравилось быть червяком на крючке. Во-вторых, графу некуда деваться. Свои от него отвернулись и помощи ждать неоткуда, разве что от Тритона. Поэтому я так счастлив, что вы сели именно в мой экипаж. Восторженно продолжал возница, не замечая, что следователь его не слушает. Меня зовут Грек. Оливер вздрогнул и внимательно посмотрел на парня. Как тебя зовут? Грек. Белозубо улыбнулся он и прикоснулся к шляпе с прикрученными к тулье окулярами. Нужен мастер-возница или компания закружка Эля? Грек пунк к вашим услугам в любое время дня и ночи. Ясно, хмыкнул Оливер и приказал: "Остановись здесь". Но до площади ещё «Мне нужно выйти тут», — настоял следователь. «Подай прошение в управление, тебе выдадут компенсацию за потраченное время». Выскочив на брусчатку, Оливер быстрым шагом направился к месту, где вчера на его людей напали наемники. Сейчас эта часть площади была оцеплена. На месте преступления работали мастера из управления, и он кивал знакомым, когда проходил мимо. Плана вмешиваться в их работу у Риттана не было. Ему было важно увидеть лишь одно место. То место, где граф получил запрещенный артефакт. Доброго дня, господин следователь. Подошёл к нему младший инспектор Ланш. Желаете получить краткий отчёт? Говорите, пока работаю, сухо ответил Оливер. Ланш ему скорее нравился, чем нет. За 20 лет, которые тот посвятил работе в управлении, мужчина почти не продвинулся по службе. Да и не стремился к этому. Не выслуживался перед начальством как Блур, не брал взяток, но и не перерабатывал ни минуты больше положенного времени. Не спешил закрывать дела и не проявлял инициативы. На месте нападения почти нет следов, но мои люди просматривают каждый дюйм площади и опрашивают свидетелей. Начал он. В доме графа улик больше, и их достаточно, чтобы посадить Хаурда, но без неприятных сюрпризов не обошлось. Вот здесь, подержите, перебил он инспектора. Ланш прижал тонкую полоску серебристого металла к одному из камней брусчатки. И замрите на пару секунд. Активировав кругляш отчёта обратного времени, следователь положил его так, чтобы стрелка указывала в том направлении, откуда появился граф. Затем надел окуляры и, заметив, какое колесико в датчике оставшейся магии излучает лёгкое свечение, подкрутил его. Вспышка ослепила даже через артефакт, а Ланш с криком отпрыгнул. Упущенная им пластинка, упав на камне, зазвенела. Оливер, чертыхнувшись, попытался поймать её, пока никто не наступил на тонкий элемент и не сломал его. когда часть артефакта уже оказалась в руках у Лыпчего парнишки. Извините, господин следователь, потушевался Ланш. В этом я вам не помощник, во мне почти нет магии. Я точно смогу удерживать, с энтузиазмом заявил Грек. Кто опустил постороннего заоцепление? возмутился Оливер. Парень сказал, что он ваш помощник, услышал ответ и поморщился. Нет, он не в моём штате. Маэстро, извиваясь в руках присменнов, закричал Пун. Вы же похвалили мое мастерство. Подумайте, как полезны мои услуги. Я и маги не боюсь, и вожу отлично, и учусь быстро. Даже с дирижаплем справлюсь. Умоляю, господин Рейтон, я идеальный помощник». И тут словно в груди щелкнуло. Вопреки убеждениям Оливер приказал. «Отпустите его». Сработала интуиция, или же он пожалеет о спонтанном решении? Следователь привык доверять своему чутью, хоть порой приходилось за это дорого платить. Парень же Горделеева поправил одежду и торопливо бросился пристраивать пластинку туда, где она была. К удивлению следователя, у Грегота получилось идеально. Ритуал ну, оставалось лишь поднести артефакт. Спустя мгновение удалось выяснить, что граф появился на площади гораздо раньше гонца и задолго до появления его людей. Это было странно для положения приманки. Ещё следователь волновал вопрос, почему Хауард, побежав в сторону своего дома, хотел вернуться за деньгами. Или же там было спрятано нечто более важное, что-то дороже свободы, ведь граф сильно рисковал. Умнее было раствориться в бесноущейся толпе, а не выбегать на пустынную улицу. Стоит проверить, сумел ли граф забрать это, и артефакты помогут это узнать. "Идём, Грек", позвал Ульвер Паренька. "Спасибо", радостно озираясь, шепнул светящийся от счастья Пун. "Вы не пожалеете". "Я всегда жалею". Горько ответил следователь, отводя взгляд от алого пятна на брусчатке. Он торопился посетить дом графа, чтобы проверить свою гипотезу, но внутри ждал сюрприз. Как и обещал ланч, весьма неприятный.